навеки избавившийся от надежды, или оно ничего не позволит расслышать, если творец, устав от своего занятия, захочет отвернуться, но это все равно. Таким образом, я жду от абстрактного творчества того же самого, чего я требовал от мысли, бунта, свободы и многообразия. зачем оно обнаружит свою полнейшую бесполезность. В том повседневном усилии, при котором ум и страсть соединяются и поддерживают друг друга, человек абсурда открывает дисциплину как свою главную силу. Нужные для этого усердие, упорство и прозорливость близки в результате установкам завоевателя. Следует натворить, значит придавать форму своей судьбе. Все упоминавшиеся персонажи определяются творчеством по меньшей мере настолько же, насколько они его определяют. Актер уже научил нас между быть и казаться нет границ Повторим. Ничто из всего сказанного не имеет реального смысла, и есть куда продвинуться дальше по пути свободы. Последнее усилие родственных умов творца или завоевателя состоит в том, чтобы суметь освободиться еще и от дела своей жизни. Допустить, что созданного ими в завоевании ли, в любви или в творчестве могло бы и не существовать, проникнуться мыслью о полной бесполезности любой отдельной жизни, им самим это даже придает большую легкость при осуществлении задуманного, подобно тому, как открытие абсурдности жизни позволяет окунуться в нее со всей безудержностью. Что остается-то судьба? который фатально только одно – исход. Вне этой единственной фатальности смерти все радость или счастье является бою свободу. Остается мир, единственный хозяин которого – человек. Раньше его сковывала иллюзия потустороннего мира. Назначение его мысли больше не в том, чтобы отречься от себя, а в том, чтобы вспыхнуть россыпью образов. Мысль резвится, конечно же, в мифах, но в тех мифах, которых нет другой глубины, кроме глубины человеческого страдания и столь же неисчерпаемых. Не этот, не та божественная притча, что тешит нас и ослепляет, а земные — лик, драма, жест, и в них вложены трудная мудрость и страсть без будущего Миф о Сизифе Боги обрекли Сизифа вечно вкатывать на вершину горы огромный камень, откуда он под собственной тяжестью вновь и вновь низвергался обратно к подножью. Боги не без оснований полагали, что нет кары ужаснее, чем нескончаемая работа без пользы и без надежд впереди. Если верить Гомеру, Сизиф был мудрейшим и осторожнейшим из смертных. Согласно другому преданию, он, напротив, был склонен к разбойным делам. Лично я не вижу здесь противоречия, просто различные взгляды на причины, из которых он оказался бесполезным тружеником преисподней. Его винят прежде всего в непозволительно вольном обращении с богами, он будто бы разглашал их тайны. Эгина, дочь Осопа, была похищена Зевсом, а отец, ошеломленный ее исчезновением, рассказал о своем горе Сизифу, последний, зная о похищении, пообещал сопу раскрыть секрет, если тот пустит воду в крепость Каринф. Грому и молниям небесным Сизиф предпочел благословение водой. За это он был наказан в преисподней. Гомер также повествует, что Сизиф заковал смерть. Плутон не мог вынести зрелище своего опустевшего безмолвного царства мертвых, он послал бога войны, который освободил смерть из-под власти ее победителя. А еще рассказывают, что Сизиф перед самой смертью неосторожно захотел подвергнуть испытанию любовь своей жены. Он велел ей бросить его тело прямо на городской площади без погребальных обрядов, Вскоре Сизиф очутился в подземном царстве теней. Рассерженный послушанием, столь противным человеческой любви, он получил от Плутона разрешение вернуться на землю, чтобы покарать супругу. Но когда он снова увидел дневной мир, снова отведал воды, насладился сиянием солнца, теплом нагретых камней и свежестью моря, он не пожелал возвратиться во мрак преисподней напоминание гнев, угрозы,